Макар нещадно ругал себя. «Идиот! Что за безвкусица! Прочесть эти написанные в ранней юности строчки, выставить себя в каком-то инфернальном свете! Фу! Хорошая, реальная, очень нормальная и веселая девушка! А ты...» «Дурак! Да это же не на таких рассчитано! Она глупеньких и восторженных, а она... что тоже на поверку глупенькая и восторженная? Ну тогда нафига на тебе сдалась? Романтическая история. Она мне реально спасла жизнь. А если бы все то же самое, а она была бы страшненькая, тогда ты тоже запал бы на нее? Нет?» А чёрт его знает. Но на эту запал. И ведь встретил её не где-нибудь, а в Москве, в этом гигантском многомиллионном городе. Даже то, что она оказалась внучкой Сашкиного препода, ерунда в сравнении с этой встречей. Какие шансы у меня были еще хоть когда-нибудь ее увидеть? А тут всего ничего времени прошло. Каких-нибудь два месяца, и вот это твоя судьба, Макар. Ей совершенно не подходит ее муж. Слишком респектабельный, слишком гладко выбритый и хорошо одетый. Разве такой ей нужен? А что ты ей нужен? С твоей сумасшедшей жизнью, с твоей работой, с твоими холостяцкими привычками, с твоей любовью к морю? Нет, Макар, ты только поломаешь ее налаженную жизнь. Она того и гляди, ребеночка захочет. А куда тебе ребеночка? Нет, нельзя... «О, это я умею! Говорить себе нельзя! Обучили! Тянет к ней! Хочешь ее?» Как говорилось в любимой детской книжке, перехочется, переможется, перетерпится. Он сел за руль, томясь в нескончаемых пробках, выбрался, наконец, из города и на бешеной скорости погнал домой, в Питер подальше от Полины и всей этой истории. Он обязан был заявить о виденном убийстве, но страх за ни в чем повинных девчонок не позволял ему это сделать. Но за это ему не было стыдно. Ему нестерпимо стыдно было за то, что он пел перед Полиной и читал свои старые стишки. Нестерпимо стыдно. Зал для презентации шедевра Аделаиды Тумановой был готов. Но он наводил на меня такую тоску, что хотелось хоть как-то разбавить это белое безмолвие. И я придумала. Поскольку дело уже шло к Рождеству, хоть и западному, да и Новый год не за горами, а эта мымра не желала ничего, кроме незапятнанного белого цвета, Я решила внести маленькую толику юмора в эту тоску. Я купила пару белоснежных валенок, и каждый украсила всякой новогодней мишурой, тоже белой, веточками, хлопушками и так далее. Получилось изумительно. В день презентации я привезла эти валенки в ресторан, чтобы поставить их поэффектнее. Администратор ресторана, элегантная женщина лет сорока, пришла в восторг. «Ой, Полиночка, какая прелесть! Надо же такое придумать! У меня дома есть валенки. Я своим детям в них подарки под елку положу и тоже как-нибудь украшу. А ничего, что валенки серые?» «Да прекрасно! Еще лучше даже! Но тут такой специфический клиент!» «Ох, не говорите!» Я поставила валенки с двух сторон маленькой эстрады, под двумя белоснежными искусственными елочками. Презентация начиналась в 6 вечера, а в пять я должна была встретиться с заказчицей. Мы вместе вошли в зал. О, как красиво! Просто восхитительно! Восторг! А как смотрится портрет в этой раме! Божественно! И вдруг... Взгляд ее упал на валенки. «А это еще что?» «Скоро Новый год, и...» «Вы что? С ума сошли?» — завопила вдруг она. «Как вы посмели?» «А что такое?» «Вы издеваетесь, да? Решили надо мной посмеяться?» Она подскочила к эстраде, схватила один валенок и метнула его прямо в меня. Я, правда, успела пригнуться, и он угодил в какого-то парня. — Что тут происходит? — спросил он. Но Белоснежка уже от ярости ничего не соображала. Она топтала ногами второй валенок, а молодой человек с явным удовлетворением снимал ее на камеру. От бешенства она ничего не замечала. Куда девалась ее красота? После первой отропи я опомнилась, подскочила к ней и оттолкнула. — Вы что тут, сбесились? — крикнула я, поднимая валенок безнадежно уже испорченный. — Совсем оборзели, да? Ну, не понравились вам валенки, сказали бы. Я бы их убрала, и дело с концом. — Ты что себе позволяешь, сука? — завизжала Аделаида. Какое право ты имеешь тут голос подымать? Тебе заплатили, вот и вали отсюда, дрянь подзаборная. О, это вы зря. Вон вас уже снимают и наверняка записали ваши вопли. Завтра вся Москва об этом узнает. Так что презентация будет шумная. Как вы и хотели, дура набитая. Ах ты тварь! Она хотела броситься на парня с видеокамерой, но он ловко увернулся и выскочил из зала. Я тоже предпочла ретироваться. «Девушка!» — окликнул меня по папарацци. «Да?» — засмеялась я. «Чего она взбеленилась? Я не въехал. И чем она в меня запустила?» Я подробно ему объяснила. «Я чувствовала себя отомщенной». Завтра этой идиотке мало не покажется. Хорошо еще она успела со мной расплатиться. Девушка с незапятнанной русской душой. Вечером я рассказала Вадиму об этой истории. Поляш, ну кто тебя просил лезть с этими валенками? Это же чистой воды хулиганство. Укоризненно покачал головой муж. Да нет, это просто нотка юмора. Зачем ей твой юмор? У нее, видимо, чувство юмора напрочь отсутствует. Она же хотела предстать в роли чуть ли не Мадонны. А ты тут со своими валенками. Ну, убрала бы и все. А то устроила. Сплошное, можно сказать, благочестие. Вот уж точно. Весь бытия божественный убор на прочной дьявольской подкладке. Это что за стихи? Чьи? — Не помню. — А она с тобой расплатилась? — К счастью, да. Эдик проследил. — Кто такой Эдик? — нахмурился муж. — Мой одноклассник. Он, оказывается, юрист у этой белоснежки. И, кстати, здорово приударяет за Настикой. Он еще в школе по ней сох. — А она? — Нет. Она тогда на него и не глядела. И сейчас вроде ни не снизошла. — Странно, такая славная бабёнка и красивая, и вот не везет ей. Почему так? Потому что слишком уж рьяно предается любимому. Все к его ногам, а так нельзя. Ишь ты, какие вы бабы хитроумные, засмеялся Вадим. А может, ты и права. Когда баба вся твоя с потрохами, невольно хочется чего-то новенького. Ты вот другая. Как-то отстраненно произнес он. А тебе разве не хочется чего-нибудь новенького? Знаешь, пока нет. Как ни странно, засмеялся он. И это разговор двух любящих людей. Но люди ведь разные бывают. Мы с Вадимом такие. Может, поэтому нам и хорошо вместе. Поляш, а что насчет Нового года? Ух. Ещё даже не думала. А у тебя есть идеи? — Ну, вообще-то шеф нас приглашает. Ты же там у него в доме, как я понимаю, немыслимую красу наводишь. Он в восторге от твоих проектов и пригласил нас. — Нет, Вадь, неохота. — Почему? — Ну, с какого перепугу мы наш первый совместный Новый год будем встречать у чужих людей? И у меня нет гарантии, что гости твоего шефа не станут смотреть на меня, как на обслуживающий персонал. Что за чепуха? Ты же была на свадьбе его племянницы, и все было нормально. Кстати, новых заказчиков надыбала. Может, и в Новый год еще заказов наберешь. Понимаешь, если кому-то из гостей вздумается мне что-то заказать, то найти меня будет нетрудно. Вадь. А тебе так хочется встречать Новый год под присмотром шефа?» Вадим внимательно на меня посмотрел. «Черт возьми, а ведь ты права. Под присмотром совсем не хочется. Ты умная поляшка. Знаешь, обычно мы встречаем Новый год в мастерской у деда. У него весело. Но твой дед меня, кажется, не очень жалует. Ерунда!» Я уже говорила с ним. Он ждет нас с тобой и, и с Настей. И мама со своим хахалем приедет. И еще куча всякого народа будет. А кто там готовит? Да, Анфиса Васильевна. А торт Настя сделает. То есть тебе там вкалывать не придется? Нет. Представь только. Вернемся в чистую квартиру вдвоем. Да, все говорила. А первого вечером нас ждут мои. Они Новый год всегда встречают у друзей, а первого мама всех собирает на гуся с брусникой и яблоками. Объедение. Вот и славно. Обожаю гуся. Утром Настя сообщила мне со слов Эдика, что презентация книги Аделаиды Тумановой вызвала шум в желтой прессе. Молодой папарацци, в которого разъяренная певица незапятнанной русской души со всего маху запустила валенком, постарался. Фотографии новоявленной писательницы, замахивающейся валенком, поместили чуть ли не все газеты. Ролик с упоительной сценой пользовался бешеным спросом в интернете. Благочестивая девушка грозилась подать в суд на всех, Словом, привлекла к себе внимание по полной программе. «Полька!» — хохотала Настя. «Твое участие превзошло самые смелые ожидания этой Аделаиды. Вот уж реклама так реклама!» «И не говори!»